Глава тридцатая После балла жизнь стала совсем не похожей на прежнюю. Каждый день я просыпалась с ощущением невероятного счастья и ожиданием того самого выходного. Макрон будил меня трогательными приветствиями утром, и с его же добрыми пожеланиями я засыпала ночью. Я вела себя скромно и ничем не выдавала свой интерес к нему. Отвечала только после его сообщений и всегда в уважительной форме. Но общались мы много. Утром по дороге в колледж, днем, Иногда созванивались в перерывах между занятиями и говорили обо всем на свете. Даже не зная, как у нас совершенно разных по воспитанию и окружению народов находились общие темы. Которые мы обсуждали подолгу и с таким упоением, будто давно знакомые друзья. Я почти ничего не знала о нем, потому что сдерживала любопытство, но он очень живо интересовался моей жизнью. Иногда мы переписывались по полдня, так что я не могла сосредоточиться на занятиях. А иной раз не спали до утра, каждый со своей планеты рассматривая звезды. Он был самым потрясающим мужчиной, о котором я все чаще думала, как о будущем муже. Ничего не могла с собой поделать. Если бы не Лада, которая буквально возвращала меня в реальность, заставляя не только физически присутствовать на занятиях, а и слушать, смотреть, выполнять задания, то не знаю, сколько бы замечаний от преподавателей я получила. С трудом выныривала из чата с Макроном, брала себя в руки, погружалась в обучение и продолжала сдавать экзамены. Понимание, что скоро стану выпускницей колледжа, делало меня более ответственной. После занятий я практически все время проводила с Ладой и Люмин, обсуждая знакомство с Босгардами. Неудивительно, что Люмин была поглощена общением с Ликросом. Они тоже еще не встречались после бала, но также активно переписывались, как и мы с Макроном. А вот Паула я совсем забросила. Почему-то на него не хватало времени. Только на короткую переписку. Я с полной уверенностью оправдывала свою занятость большой нагрузкой и дополнительными занятиями дома, потому что впереди было итоговое тестирование. Но, с другой стороны, я действительно была занята. В то же время я совершенно перестала мечтать о стажировке на книз до торгов. Я не хотела покидать Тоули, потому что Макрон планировал какие-то дела в Тоусле и надеялась, что он легко найдет меня, если бы ему этого захотелось».